Глава 12. Зачем вам Светлана? спросила худенькая женщина в косынке, впуская меня на веранду. Я начала излагать придуманную по дороге историю. Я живу неподалёку, ищу приходящую домработницу. Дом у нас небольшой, семья маленькая, детей и животных нет, хлопот немного. Приятельница посоветовала обратиться к Светлане, так приезжает к ней раз в неделю. Я звонила поросятиной, но она не отвечает. Решила съездить к ней, благо это недалеко. Я человек аккуратный, деньги буду платить сразу после окончания работы, торговаться не стану. Позовите, пожалуйста, хозяйку. Незнакомка замялась. Ваша подруга что-то напутала. Светлана никак не может к ней приезжать. Почему? удивилась я. Ну так до свидания. Я решила не сдаваться. Разве вы поросятина? Не имеете права решать за неё. Позовите Светлану. Уходите, прошептала женщина. С места не сдвинусь, пока не увижу хозяйку, заявил я. Кем вы ей приходитесь? Ну, знакомый. Наверное, придётся пойти в полицию, пробормотал я. Странная ситуация: знакомая прогоняет человека, который хочет нанять Светлану на работу. Ладно, до свидания. Ждите участкового. Стойте! Испугалась тётушка. Меня зовут Регина. Рада познакомиться, Лена, на всякий случай соврала я. Регина открыла дверь в избу. Пойдём, тебе покажу свету. После светлой веранды мне показалось, что внутри дома темно. Регина, не зажигая света, пересекла комнату, толкнула дверь в стене и вздохнула. Вот она, заходите, не бойтесь. Я вошла в небольшую спальню, Посреди неё в инвалидном кресле сидела худая женщина. На её лице горели огромные карие глаза. «Принесла конфет?» — закричала она, увидев меня. От неожиданности я ответила. «Нет! Вали на!» — завопила незнакомка. «Дай конфет! Конфет! Дай! Дай конфет!» Регина приблизилась к женщине и протянула карамельку. «Держи!» Больная выхватила у неё раковую шейку и прямо в бумажке запихнула в рот. Перед вами Светлана, печально произнесла Регина. И вам лучше уйти. Она всегда сильно нервничает, когда видит посторонних. А врач говорит, что поросятина не способна понять, кто перед ней, но она ошибается. Со мной Света общается иначе, чем с тем, кого впервые видит. Да, её муж с ней развёлся, но вы видели женщину. Как с такой жить? Даже церковь разрешает развод с психически больными. Светлана сама виновата. Не знаю, чем её тяготила жизнь с таким прекрасным мужем, как Герман Наумович Файф. Всё у неё было: дом, деньги, любовь. Ни о чём она не заботилась. Слог полный особняк. Бизнес ей супруг подарил, отель. Живи да радуйся, так нет. Связалась с компанией то ли художников, то ли музыкантов. Они Светлану приучили к наркотикам. Муж её в клинику отправлял, лечил. Но свинья везде грязь найдёт. Года хватило, чтобы жена разум потеряла. Сначала Герман её в частной клинике держал, но там было строго. Деньги дерут огромные, а по сути это тюрьма. Гулять по звонку, обед по расписанию, спать, когда прикажут, вставать тоже по звонку. Родному человеку в любое время туда не приехать. Файф меня нанял. У меня среднее медицинское образование. Я не один год работала в больнице, теперь вот в сиделках. Всем хорошо и Светлане, и мне, и у Германа Наумовича душа не болит. Зачем кому-то прикидываться поросятиной? Удивилась я. Аригина опустилась на стул. Присаживайтесь, в ногах правды нет. Не знаю. У моей подруги дочка отсидела несколько лет. Она в салоне маникюр, педикюр делала, у коллег кошельки воровала. Когда дали освободилась, стала устраиваться на работу по паспорту младшей сестры. Да честная девочка. Стыдно Вальке, что сидела на зоне. И не всякий отдел персонала бывшую зычку на работу возьмёт. Ну что бабы, что к вашей знакомой ходит, та же история. Вероятно, согласилась я. Светлана может одна выйти на улицу. Ноги у неё слабые, объяснила Регина. Не парализованные, просто плохо слушаются. Наркотики весь организм поросятиной отравили. В принципе, она может добраться до синей, а возможно, даже спуститься в сад. А дальше что? А разум у неё трёхлетнего дитяти, она постоянно требует: "Дай конфет". Врач запретил кормить Свету слатким, но когда она совсем уж разойдётся, я даю ей карамельку. Регина, подумайте, кто мог прикинуться Светланой? попросила я. Может, её подруга? У неё их нет, возразила сиделка. Никому поросятята не нужно. Печально пробормотала я. Неужели никто ею не интересуется? С момента моего приезда сюда вы первая, призналась Регина. В кармане завибрировал телефон. Я встала. «Простите за беспокойство». «Мне приятно поговорить с кем-то», — улыбнулась Регина. «По большей части мы со Светой коротаем время вдвоём, а с ней не пообщаешься». Я села в машину и прочитала смс-ку от Полины. «Позвони, когда освободишься». Я ей позвонила. «Кровь на Марле принадлежит Анюте Олеговне», — отрапортовала Полина. Я видела её сейчас, в блузке с коротким рукавом. Такой синячище на сгибе локтя. Я офигела, спросила. «Мама, что с рукой?» Она ответила. «Ездила утром на плановое обследование, кровь у меня взяли. Медь-сестра в клинике никак вену найти не могла. Я приехала домой, пошла пройтись, воздухом после города подышать, а пальцы на руке плохо двигаются. Я испугалась, потом сообразила. Мне же бинт намотали. Еле-еле его сняла и поступила не по правилам, швырнула его куда-то. Слабым оправданием моего поведения является синяк, который я увидела. Только посмотри на него. Старший Барсова вне подозрений, бинт был на руке Анюты. "Ясно", пробормотала я. Но возникает вопрос: зачем Анюте ехать в клинику, когда у неё под боком есть свой медцентр? Поля возразила. "Стёпа, у Барсовых учреждения, которые занимаются реабилитацией, Люди сюда приезжают после операций, болезни, травм. Здесь прекрасные специалисты, лечебная физкультура, бассейн, массаж, упоительный воздух, комфортные палаты, но КТ, МРТ, ПЭТ-КТ у нас нет. Стоматолог тоже отсутствует. Если вдруг кому-то станет плохо с сердцем, то сразу прибежит кардиолог, примет меры, но потом больного увезут в клинику, которая специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях. Гинеколога нет, уролога тоже. В Омске не делают упор на реабилитацию. Аню тоже проходят полные обследования, такое в клинике Барсовых не делают. Оно всегда включает анализ крови. Понимаешь? Я кивнула. Поговорила с поросятиной. Полюбопытствовала Полина. Нет, она больна психически, объяснила я. Кто-то использовал её имя, чтобы попасть в дом Барсовых. Зачем? спросила Поля. напрашивается ответ, чтобы облить постель Кристины духами, предположила я. Подожди, у меня звонок по второй линии. Алло. Стёпонька, прочирикала Фаина, директор салона красоты Бака. Я знаю, что у тебя выходной.